Голова 935-я. Убитые. Пять бумажных людей в центре столицы выглядели озадаченными. Ван Буэлла чувствовал себя примерно так же, разглядывая более сорока практиков стадии планеты. Среди них были Дань Джоу Цзы, Шань Линь Цзы, а также Первый Старейшина. «Шань Линь Цзы убила чёртова склянка? С какой стати его смертной моей совести? Первого Старейшина я даже не убивал. Как он вообще сюда попал?» Нет, тарва старешна, и на том спасибо. Ван Боло почувствовал подступающую головную боль. Трое практиков стадии планета с нескрываемой кровожадностью смотрели прямо на него. При других обстоятельствах это бы всех переполошило, но сегодня Ван Боло затмили другие избранные. У него появилось всего три фантома, тогда как с верепой парни в чёрном наряде породило сразу 16. Девушка с колокольчиком и интеллигентный практик возвёл около 10 фантомов, уступив парню в чёрном халате. У рослого молодого человека появилось несколько фантомов. Девушка в маске гневно горевела взглядом 10 практиков стадии планета. Остальные избранные поражённо таращились. Вот только не на неё, она ещё совсем юная девочка. На неё скрежеща зубами смотрели сразу 15 экспертов стадии планета. Вокруг неё тут же образовалось пустое пространство. Лелин за побелел. Он выглядел так, как будто увидел привидение. Девочка недовольно надула свои маленькие губки. В её глазах заблестела влага, словно она вот-вот расплачется. Ван Боулой проглотил комок в горле. На фоне этих ненормальных избранных ему совершенно нечем было гордиться. «С парнем в чёрном лучше не связываться. Да и девочка не так просто, как кажется». Ван Боулой несколько раз тяжело вздохнул. Он мысленно внёс девочку в список людей, с которыми стоит держаться на стороже. «Магия планеты тем временем вроде бы уже подходила к концу, но тут... Кое-что произошло». В толпе избранных вспыхнул яркий свет, невиданное до сели свечения напоминало слепящее солнце. Все фантомы сдрожали, даже практики стадии планеты. При виде дрожи столь могучих экспертов у избранных округлились глаза. Даже обычно равнодушная ко всему девушка в маске не стала исключением. Парень в чёрном тяжело сдышал, парень с бамбуковым свитком поменялся в лице. На мир снизошла новая сила. «Всемогущий практик стадии Вечной Звезды!» Срывающимся голосом вскричала кто-то из избранных. Новый фантом был практиком стадии вечной звезды. Внезапно вспыхнувшее пламя начало очень быстро расползаться во все стороны, а с ней необузданная сила стадии вечной звезды. Пламя тотчас затмило сияние практиков стадии планеты. Казалось, весь мир захлестнул из землетрясения. На глазах примерших к месту избранных из эпицентра пламени вышла размытая фигура без какой-либо санкции, словно этого практика стерли с лица Земли. Испутываемая в момент смерти ненависть перешла с ним в новое состояние, поэтому даже без чётких очертаний избранные сразу почувствовали воспускаемому давлению и безумию злобу. Внезапно он посмотрел на избранного, которого окружило самое яркое свечение, на человека, который съел, подобно маяку тёмной ночью, на Ван Бауле. «Я?!» Ван Бауле остолбенело уставился на окруживший его свет, а потом перевёл взгляд на избранных, которые уже осторожно пятились. Даже девочка-то ещё какой-то большой секрет не осталась стоять на месте. Она смотрела на него так же, как недавно на неё пялился Лелензы, как на привидение. Она отошла от него подальше, словно боялась стоять слишком близко. Даже всегда сдержанная и апатичная девушка в маске была удивлена, что до парня в чёрном халате он тоже быстрым шагом отошёл подальше. При взгляде на Иван Павлов его глаза засверкали вызовом. В итоге вокруг ослепительной сияющей Иван Болоне образовалось большое пустое пространство. Критически посмотрев на себя и на окружающих, Иван Болоне, понимающий, что он оставился на разгонявного практика стадии вечной звезды, в его голове появилась всего одна фраза: "Это какая-то ошибка". Иван Болоне мог выдавить не слезинки, хоть ему очень хотелось. Творилось нечто очень странное. Насколько он помнил, наивос, что не было ни одного мёртвого практика стадии вечной звезды. Не знаю его. «Это какая-то ошибка! Откуда он взялся?» На лбу Ван Буэлэ выступила испарина. В рекордный срок он прокрутил в голове всю свою жизнь с самого раннего детства до этой минуты. Но ни в одном из эпизодов он не убивал практика Вечной Звезды. Сравнив туманный силуэт с другими фантомами, Ван Буэлэ пришёл к выводу, что в момент смерти тело эксперта буквально испарили. Даже его божественной душе не удалось спастись от силы, которая явно превосходила стадию Вечной Звезды. Его убили либо божественной способностью, либо немыслимо могущественным артефактом. Что за дьявольщина тут творится? Вся лу вечной звезды в небе нарастала, в земле у него под ногами сотрясали мёрные толчки. Словно магические законы илизорной планеты под гнётом мощи вечной звезды достигли своего предела. В воздухе ощущались слабые признаки дестабилизации пространства. Неудивительно, что Ван Бола занервничал. И столица империи Запада за всем поражённо наблюдали пятеро богомозных людей. Избранные и убравшиеся на безопасное расстояние тоже не сводили с него глаз, или линзы потерял дар речи, остальные испытывали сильнейший шок. Многие про себя уже сыпали проклятиями. С появлением этого фантома испытание полностью изменилось. Каждый из них был родом из могущественной семьи или секты, но здесь их происхождение ничего не значило. Важным была только сила. Монстр с культивацией стадии Вечной Звезды мог легко убить их всех. К изумлению и страху, который они испытывали по отношению к Ван Буоле, Перемешалась ненависть. Они не стали скрывать эти эмоции за масками безразличия. Ван Бола сразу почувствовал перемены в настроении толпы. Правда, он был возмущён не меньше. Всё это время он отчаянно пытался вспомнить, где мог встречать этого эксперта. Спустя пару мгновений у него перехватило дыхание. Он был абсолютно уверен, что никогда не встречался с этим экспертом и не убивал его. Однако продолжительный отрезок времени он находился без сознания. когда спал в гробу во время путешествия по звёздному небу со старшим братом. «Может...» В груди Ван Буэлла бешено застучало сердце. Ему посетила неожиданная мысль. «Быть может, во время путешествия старшему брату повстречался этот незадачливый эксперт стадии Вечной Звезды? Встреча, закончившаяся его смертью? Его убил старший брат? Его смерть не на моей совести? Выходит, старший брат до смерти забил этого практика гробом, в котором я спал?» У Ван Буэлла округлились глаза. или же старший брат случайно пришиб его моим гробом. Эта теория показалась Ван Боле слишком фантастической. С другой стороны, у размытого фантома не было тела, а значит, его тело растёрли в порошок. Это говорило в пользу его теории. Старший брат, про себя закричал Ван Бола. К сожалению, смерть практика стадии вечной звезды была совершившимся фактом, поэтому ему придётся выкручиваться. Тем временем сила усопшего эксперта достигла пика, Воздух прорезал оглушительный рёв. Фантомы, включая эксперта стадии Вечной Звезды, как по команде сорвались с места. Менавис, сохранившийся даже после смерти, должна быть направлена только на тех, кто лишил их жизни. Но Элиозорная планета на самом деле не обладала абсолютной силой, поэтому фантомы, хоть и ждали прикончить своих убийц, были не прочь отомстить всему живому. И совязался хаотичный бой, к счастью, при жизни эти практики были заметно сильнее. Благодаря магическим законам фантомы не обладали духовным сознанием, они полагались лишь на инстинкты. Когда зазвучали первые взрывы, Ван Бол ле бросился бежать. Несмотря на сильную тревогу, при виде фантомов Йов внезапно остенило. Разве это не призраки? Ван Бол сразу же оживился, в его глазах появился едва заметный блеск.